Глава вторая. Журнал экспериментов Сяотай. Проект "Грибной суп". День второй. Говорит она, наклонив голову и прописывая иероглифы в толстой тетрадке. Поднимает голову и смотрит на истинного дракона озера искренней радости, которая стоит перед ней в теле бывшей возлюбленной генерала Люки Анны. Мы уже выяснили. Что регенерация тела генерала Лю происходит практически мгновенно, говорит она. Также мы выяснили, что поглощение массы тела Дракона Озера дает Кики и Джао некоторое насыщение. Следовательно, у нас есть решение проблемы. Знаете, госпожа Тай, мне немного не по себе, говорит генерал Лю. Я не имею ничего против помощи девицы Диджао. Да и Кианна говорит, что ей это не доставляет неудобства. Но вы же вчера мне ноги откусили. Которые у вас выросли. Сяо Тай осматривает женщину в красном платье со всех сторон. Скажите, госпожа дракон, кем вы себя ощущаете в большей степени? Драконом, паразитом или Кианной, возлюбленной генерала? Дракон озера искренней радости может дать тебе все, что угодно, сестра. говорит женщина и протягивает к ней руки. «Иди сюда, обними меня». Вот уже четвертый раз. И снова один и тот же текст, кивает Сяо Тай. Все-таки поразительная способность гриба-паразита имитировать мозговую активность. «Господин генерал, вы же понимаете, что ваша Кианна давно мертва? С момента, как мозг утратил активность, паразит может манипулировать только этим телом, не более». «Это не так», – вздыхает генерал. «В ней все еще осталось что-то от прежней Кианны. Правда, дорогая? Вот, посмотрите». Он бросает женщине тяжелую алебарду, и та ловко ловит ее в воздухе, проворачивая безупречное мулине. На секунду ее глаза вспыхивают, но вот она с недоумением смотрит на алебарду в своей руке, отпускает ее, и та исчезает в воздухе. «Добро пожаловать домой, дорогой!» Женщина в красном поворачивает голову к ним. «Ужин готов». «Она и правда умеет готовить?» Спрашивает Сяута, оглядываясь. «В пещере озера Искренней Радости нигде не видать кухоньки или очага. Нету кастрюли или поварежки. Нету вообще ничего. Есть только старый деревянный стол, за которым она сидит, и кресло, в котором удобно устроился генерал Лю». «Готовить она не умеет. Никогда не умела», — хмыкает генерал. «Ужасно готовила. В ее сотне это прекрасно знали. И никто ее к котлу на пушечный выстрел не подпускал. Но ей это нравилось. Может, поэтому». Он замолкает. И Сяо Тай видит, как из ничего в воздухе образуется стол, кипящий котел над очагом. как женщина в красном прямо на глазах превращается в домохозяйку. На ней спереди завязан фартук с иероглифом дракон. Волосы убраны под платок, левая щека запачкана в муке. Женщина с энтузиазмом принимается нарезать овощи на деревянной доске, орудуя поварским ножом-тесаком цайдао, так популярным в северных провинциях. Тррр! Словно пулеметная трель звучит, когда тесак в ее руке нарезает овощи. Она смахивает их в котел легким движением лезвия. Поворачивается к генералу. «Ужин почти готов, дорогой. Ты можешь пригласить гостей за стол?» «Как интересно!» – качает головой Сяо Тай. «А можно? Можно же, да?» «Спасибо!» Она встает и прикасается к столу, к разделочной доске. Внимательно осматривает нож. Берет лист капусты со стола и принюхивается к нему. Кладет в рот и прожевывает. «Ну-ка, прекрати!» Дракон бьет ее по руке, и Сяо Тай от неожиданности роняет лист капусты на стол. «Кушать только за столом. Ступай мыть руки, младшая сестра!» «Чего это она?» спрашивает Сяо Тай, отступив на шаг. «Получается, от самой Кианны...» В теле дракона остались обрывки воспоминаний, имитирующие личность. Сочетание осколков высшей нервной деятельности, индивидуальности. И что там у паразита? Даже нервной деятельностью не назвать как таковой. Стремление избежать смерти и размножиться? Нет, он же не размножается. Он скорее расширяется. Его размножение – это и есть его расширение, он же колония. «Она терпеть не может, когда кусочничают. Нужно всем за столом собраться, и там уже есть», – отзывается генерал. «Вы уж простите ее, госпожа Тай». «Да, конечно. Но как я тут руки помою, а?» Сяо Тай видит, как из ничего материализуется умывальник. Фарфоровый, белый, с изображением листьев сливового дерева. А рядом на скамейке выложено ароматное мыло и несколько полотенец. «Создавать предметы из ничего она может только в пределах пещеры, не так ли?» – уточняет Сяо Тай, взяв в руки кусочек мыла. «Так и есть. Потому у меня и была мысль завоевать всю Поднебесную. Понимаешь, я бы смог провозгласить для всех людей эру благоденствия. Счастье для всех. Нет нужды работать. Не нужно добывать свой хлеб в поте лица, голодать и страдать». «Если тело дракона озера искренней радости продлить, вырастить, то я смогу, наконец, избавить мир от страданий. Только представьте себе, госпожа Тай, счастье всем! Еду голодающим мы сможем накормить весь мир. Если у всех будут ресурсы для жизни, то люди перестанут враждовать. Я видел, как войны начинаются из-за того, что у одних есть рисовые поля, а у других не урожай». Видел, как во время войны в Чосон детей убивали из-за горшочка с кимчи. Любая война, любой конфликт начинается из-за ресурсов. Уж кто-кто, а вы это знаете, госпожа Тай. «Не всегда войны начинаются из-за еды», — говорит Сяо Тай, понимая, что именно хочет сказать ей старый солдат. «Ресурсы? Да, основа у войн всегда экономическая». Вот только если дать людям все и сразу, она знает, к чему это приведет. Любые ресурсы. В пределах этой пещеры, в радиусе пяти метров от тела дракона, я могу создать все. Золото, нефрит, шелк, лучшую оружейную сталь, вино, еду, даже... В воздухе из ничего соткалась девичья фигура. И нося Тай сверху вниз глянула она сама. Сяо Тай подавилась слюной и мыло из рук выронила. Вытерла руки полотенцем и обошла сама себя. «Неужели я так выгляжу?» – подумала она. «Никакой фигуры. Где, спрашивается, у меня задница?» «Вот у Юинь Тао задница так задница. Мечница все же. Она мышцы с детства наращивала. Хотя обычно у азиаток не попа, а так обнять и заплакать. Но вот вишенки с этим повезло». плюс упорные упражнения, но ну, черт с ней, с задницей, грудь где? опять таки юньтао, не говоря уже о трех богинях персикового сада. вот уж кто одарен самой природой, так одарен. она вспоминает упругую белую плоть богинь и вздыхает. да, думает она, женской красотой тело Сяотаи не блещет. и как ли Шанна такое купился? Неужели он извращенец? Нет, думает она. Я не осуждаю Лешана. Может, он в мою индивидуальность влюбился, но все же. Она же больше даже не на старшеклассницу похожа, а на ученицу средних классов с явным дефицитом массы. Все-таки нужно начать мышечную массу набирать. Черт с ней с грудью, это чисто генетика. А вот ноги укрепить и попу накачать. Так, стоп. Останавливает она свои мысли. Не о том ты думаешься, Тай. Неужели женское так сильно в голову ударило? Ты же ученый. У ученых нет пола. Думай, что означает вот этот допельгангер перед тобой. Означает он очень многое, просто невероятно многое. Она касается кожи, стоящей перед ней своей собственной копии. Упругая, мягкая. теплая кожа. Ничто не указывает на то, что... «Эй, руками не трогать!» — отстраняется от нее эта Сяутай. «Куда тянешь? Нашла себе музейный экспонат». «Что она...» Сяутай прикусывает губу. «Зачатки разума? Интеллектуальный клон или полное копирование личности? Последнее вряд ли. Она не желает в это верить». Потому что это было бы ужасно с точки зрения этической. Потому что тогда и она сама вполне могла быть просто клоном. А настоящая Сяо Тай могла бы сейчас чай попивать во дворце и ничего не знать. А ее тут просто создали, чтобы выведать все секреты. Но с точки зрения науки, это же прекрасно. Такие перспективы. «Кто ты такая?» – спрашивает она у самой себя. Осознает ли себя клон? Это важный вопрос. Вопрос самоидентификации. «Кто я такая?» Вопрос сформулирован неверно. Отвечает другая Сяо Тай, складывая руки на груди. Более того, я вижу, что стоит за этим вопросом. Твоя собственная неуверенность в своем происхождении. Что, если это ты, клон? В рамках условия проведения эксперимента это не очевидно. Все твои воспоминания... вполне могут быть заложены тебе в голову в процессе создания. Определить это можно только эмпирическим способом, выйдя из пещеры. Если ты сделаешь шаг наружу, за пределы пещеры озера Искренней Радости, ты можешь исчезнуть. И тогда ты не настоящая Сяотай. Или можешь остаться. И тогда поздравляю, ты настоящая Сяотай. И у тебя впереди столько проблем – что я тебе ни капельки не завидую. В любом случае мне все равно. И ты, и я всего лишь песчинки перед бытием. Кто я такая? Кто ты такая, что задаешь мне этот вопрос? Сперва с собой разберись, а потом к людям приставай, мелкая идиотка». «Потрясающе. Индивидуальность. Вы можете создавать клоны с индивидуальными особенностями поведения, с личностными характеристиками». «А что если...» Сяо Тай делает шаг назад. Из ее пояса срываются и поднимаются вверх металлические жало дротиков. «Ты напрашиваешься!» – прищуривает глаза ее копия, отзеркалившая ее движение. В воздухе над ее левым плечом точно так же парят три дротика. «И умения тоже. Хм... Да мне чертовски повезло в прошлый раз!» – говорит Сяо Тай, опуская дротики вниз. подставленную ладонь и привешивая их к поясу. Интуиция все же была права, думает она. Нельзя было принимать бой внизу, здесь озеро искренней радости. Тут она не смогла бы победить генерала, ни за что. Здесь он почти всемогущ. Я бы так не сказал. С моей стороны было крайне опрометчиво бросать вызов самой Хушень, пусть даже и здесь, откликается генерал Лю. В конечном счете, что стоят все мои умения и все могущество озера искренней радости против манифестации божественного уровня силы? В конечном счете, все мы просто пешки на этой доске для игры в сянцы. Не думаю, что сила копии госпожи Тай сможет противостоять юной Хушень. «Вопрос только в том, кто же из нас настоящая Сяо Тай, а кто копия?» Говорит вторая Сяо Тай. и поднимается в воздух на лезвиях Ци. «И каждый раз мне башмачки жалко», – вздыхает Сяо глядя на нее. «Когда я уже себе заведу обувь с убирающимися подошвами?» «Это бесполезно», – откликается клон. «Ты что, не видишь? Когда импульс Ци подается в ступни, выхлоп идет не только в подошву. Он исходит и по радиусу от голеностопа, выравнивая и стабилизируя положение пользователя в пространстве». Что? Да, точно. Погоди. А если мы тогда сформируем обуфисцы в качестве паллиативного временного решения? Самым простым, конечно, было бы просто усиливать кожу ступней и не обращать на это внимания, ходить босиком. Но я тебя понимаю, кивает Клона, опускаясь на землю. Социальное положение. Да и вообще неуютно босиком-то. Но это потребует постоянного контроля над цы. а в нужную минуту его может оказаться недостаточно, хотя как тренировочное упражнение пойдет. Я бы скорее... Тут она достает откуда-то лист бумаги, садится за стол и набрасывает схему. Вот, смотри, делаем эдакий рзац. Складная обувь на щиколотке, Убирается и раскладывается с помощью цы, А вот во время использования не требует дополнительной энергии, в отличие от башмачков из Кроме того, она задумывается и кладет перо в рот, кивает и вытягивает вперед босую ножку, шевелит пальцами на ней. Вот, посмотри. На ее ноге формируется сверкающая туфелька, изящный подъем, высокий каблук. Сяо Тай поджимает губы. У неплохой вкус. Но как на таких каблуках ходить? Туфелька светится, издавая золотистый свет. «Видишь?» – говорит клон Сяо -тай. «И как ты на таких ходить будешь? Да вокруг тебя толпы начнут собираться. А я бы хотела этого избежать. Нет, только складная обувь. У меня в голове несколько вариантов дизайна есть. И...» «Стой!» – поднимает руку Сяо -тай. «Погоди, погоди. А что ты думаешь о проблеме золотистой ци? Я имею в виду, есть ли у тебя мысли?» «Мысли?» «Ну, есть парочка гипотез». Перед ними возникает белая доска, словно они находятся в офисе на презентации проекта. И одна из Сяо Тай подходит к ней, берет маркер и начинает рисовать круги. Вот, само понятие ЦИ – жизненная энергия. Есть энергия жизни. Казалось бы, все просто. Есть ЦИ – есть жизнь. Нет ЦИ – нет и жизни. Однако тут на самом деле возникает много вопросов. На доске появляется ось абсцисс и ось ординат. Появляются метки на осях. Маркируется абсолютный ноль. На самом деле, если отсутствие ци означает ноль, то у нас нет понятия отрицательные ци. Однако, как же Дж Дж Кикки? Энергия смерти, демоническая ци. На мой взгляд, вся эта история с ци огня, ци воды, земли и гуаньин знает еще чего – бред. Ненаучный бред. Это как электрический ток воды, если произведен нагресс. Или там электричество ветра, если на ветряке получено. Что там еще? Электричество атома, соответственно, на АЭС. «Девочки будут ужинать?» Спрашивает Кианна, истинный дракон. И генерал Лю только головой качает. «Погоди, дорогая, у девочек разговор. Правда, я и половины не понимаю из того, о чем они говорят». Но давай не будем им мешать. Ты хочешь сказать, что есть только одна ци, как энергетическая составляющая этой реальности? И она не делится на виды и типы. Но как же тогда все эти школы элементарного искусства? И так, хорошо, допустим. Но если принять это за гипотезу, Сяо Тай начинает жевать кончик кисточки для рисования иероглифов. Тогда у нас получается... что любая ЦИ может быть использована любым пользователем. Однако это не так. Почему? Хм. Допустим, есть некая избирательность в... Частота. Это как радиоволны. Отличается частота ЦИ. У разных типов ЦИ разная частота. Хм. Хорошее предположение. Я думала скорее о другом. Но твоя гипотеза ближе. Если это так... то для того, чтобы использовать ЦИ иного типа, следует создать что-то вроде трансформатора, частотного преобразователя. Но вначале нам нужно установить частоты, а следовательно, нужен прибор. Стой! Не беги впереди паровоза! Сперва нам нужно проверить гипотезу о частоте, а для этого следует идти с самого начала. Нужно найти способ измерять силу энергии ЦИ. «Предлагаю волосяной индикатор. Ты же видела, что волоски в бороде генерала Лю встают дыбом, реагируя на выбросы ЦИ? Если взять такой волос и запаять в герметичной стеклянной капсуле, выкачав воздух, добавить шкалу, найти закономерности...» Они оглядываются на генерала Лю, и тот сразу как-то подбирается в своем кресле. «Если один волос, то ничего страшного», — говорит он. «Я же все понимаю, для науки. Если нужно пожертвовать, то я готов, конечно». Томас Эдисон в свое время провел более 10 тысяч неудачных экспериментов с материалом для лампочки накаливания, говорит Сяо Тай. «10 тысяч только для того, чтобы определить материал и способ, хотя он уже знал принцип. А мы, мы не знаем принципа. Нужен не один волос, больше». «Намного больше», – вторит ей другая сяотай. «Сколько всего волос в человеческом теле? Бороды нам может не хватить». «На голове от восьмидесяти и до ста тысяч волосяных фолликул, производящих волосы достаточной длины. Должно хватить», – отвечает ей сяотай, И ее глаза вспыхивают азартом. «Но если что, мы же можем вырастить еще». «Э-э…» – генерал Лю оглядывается по сторонам. «Я, конечно, все понимаю, но что обо мне во дворце подумают?» «Ты неправильно ставишь вопрос», — говорит другая Сяо Тай. «Это не волосы генерала Лю реагируют на Ци. Это скорее... Мы можем наблюдать, что его волосы реагируют на Ци. Скорее всего, любые иные ткани в его организме реагируют на Ци. Генерал Сенсор. Значит, нам не обязательно нужны его волосы. Хотя с ними легче, конечно». «Что еще можно использовать в качестве индикатора?» Сяотэ окидывает генерала задумчивым взглядом. «Кровь. Конечно же, кровь. Да, безусловно, можно и лимфу. Но ее заметно меньше и сложнее добывать. Кровь, да. Костный мозг», — добавляет другая Сяотэ. «Мне кажется, что сперва нужно провести серию экспериментов с тем, как все ткани генерала реагируют на ци». И уже потом начинать работать над индикаторами и разработкой шкалы измерения. «Все-таки генерала?» Сяо Тай бросает еще один задумчивый взгляд на генерала. «Ну, конечно же, ты права. Боже, мне так не хватало единомышленников. Конечно же, все ткани. Что там? Кожа, кости, внутренние органы, глаза. Зрачки. Это может быть прорыв. Индикация зрачков на подачу энергии». Это более наглядно, что у него еще есть. Кажется, мы с тобой совершили ошибку, дорогая, — говорит генерал Лю. Учтите, я буду сопротивляться. Девочки будут ужинать. Наклоняет голову женщина в переднике и с платком на голове. Девочки будут проводить научные изыскания, оповещает хозяйку Сяо Тай. Прошу прощения, но это важно. Фундаментальная наука требует определенных жертв и... А куда это у нас генерал пропал? Сейчас поймаю. Срывается с места другая сяотай. Подготовь оборудование.